Старик очутился без места, без пенсии и без куска хлеба. Он был благодетелем своего бедного племянника, платил за него в семинарию святого Сюльпиция, где тот учился. И теперь он пришел не столько ради себя, а сколько ради своего приемного сына, просить бывшего своего ученика, чтобы тот похлопотал у нового министра не о восстановлении его парики в прежней должности,